«Я могу нормально смотреть на кровь», сказала я, «даже если это моя собственная». «Другие не могут меня видеть», сказала маленькое привидение. «Я знаю», ответила я, «меня зовут Гвиндолин, а тебя?» «Для тебя всегда только доктор Уайт», сказал доктор Уайт. «Меня зовут Роберт», ответила привидение. «Это очень красивое имя», заметила я. «Благодарю», сказал доктор Уайт, «зато у тебя очень замечательные вены». Я едва почувствовала укол. Доктор аккуратно наполнил пробирку моей кровью, затем полную заменил пустой и наполнил ее тоже. «Она говорит не с тобой, Джек», — сказал мистер Джордж. «Ах, нет? Тогда с кем же?» «С Робертом», — ответила я. Голова доктора Уайта дернулась вверх. В первый раз он смотрел прямо на меня. «Извини, что?» «Ах, ничего», — отмахнулась я. Доктор Уайт пробурчал что-то нечленораздельно себе под нос. Мистер Джордж заговорчески улыбнулся мне. Раздался стук в дверь. Вошла миссис Дженкинс, секретарша в очках с толстыми стеклами. «Ах, наконец-то вы здесь!» — сказал доктор Уайт. «Ты можешь отправляться, Томас. Теперь миссис Дженкинс будет играть роль няньки. Вы можете сесть на стул там, но только держите рот за зубами». «Как всегда шармантный», — прокомментировала миссис Дженкинс, но послушно села на указанный ей стул. «Мы скоро увидимся», — обратился ко мне мистер Джордж. Он высоко поднял пробирку с моей кровью. «Я иду заправлять», — добавил он с улыбкой. «А где стоит этот хронограф и как он выглядит?» — спросила я, когда за мистером Джорджем захлопнулась дверь. «А можно в него сесть?» «Персона, которая последний раз расспрашивала меня о хронографе, два года спустя украла его». Доктор Уайт вынул иглу из моей руки и прижал кусочек марлик на место прокола. Так что ты наверняка понимаешь, что я попридержу ответы на твои вопросы». «Хронограф украли?» Маленький мальчик-привидение, Роберт, усиленно закивал головой. «Лично твоей очаровательной кузиной», — сказал доктор Уайт.